3. Между тем, запыхавшись, покрытый крупными каплями пота, явился лами, фыркая, как дельфин. — Ах, — говорил он, — я родился под несчастной звездой, бежал изо всех сил, нагнал, наконец, женщину и увидел, что это не она. По лицу ее видно, что ей добрых сорок пять, а по повязке, что она никогда не была замужем. Спрашивает меня так сердито, чего я тут с моим пузом ищу в клевере? «Ищу, — говорю ей вежливо, — мою жену, которая меня бросила, а так как мне показалось, что это она, я и побежал к вам». Но эта пожилая девица ответила мне, чтобы я поскорее убирался туда, откуда пришел. «И что, если меня бросила моя жена, то отлично сделала, так как все мужчины — негодяи, проходимцы, распутники, еретики, обманщики и отравители, и надувают девушек даже зрелого возраста». А что, если я немедленно не уберусь, то она натравит на меня свою собаку?» Я послушался, не без трепета, так как у ног ее лежал и ворчал громадный пес. Перебравшись через межу, я присел отдохнуть и стал закусывать кусочком твоей ветчины. Вдруг слышу позади шорох, обернулся, а там пес старой девы. Но тут он уже не ворчал на меня, а вертел хвостом и смотрел ласково и просительно. Захотелось ему моей ветчинки. но бросил ему кусочек-другой. Вдруг бежит его хозяйка с криком «Куси, куси, сынок!» Тут я помчался, что есть духу, а на штанах моих повис уже пёс и вырвал из них кусок с моим мясом. Я от боли пришёл в ярость, обернулся и так треснул его палкой по передним ногам, что, по крайней мере, одну из них перешиб пополам. И он свалился, закричал, По собачьей смеялся, и я помиловал его. А хозяйка его тем временем за отсутствием камней швырнула в меня куском земли. Я бежал, что было мочи. Ну, не гадко ли, не позорно ли, что девушка, не найдя по малой привлекательности себе мужа, вымещает это на невинном, несчастном человеке, как я? Удрученный направился я к трактиру, который ты мне указал, и хотел спросить здесь до утешения кружку пива. Но и тут разочарование. Только я переступил порог, вижу, дерутся мужчины и женщина. Я спрашиваю, не ли им будет прекратить этот бой, чтобы дать мне кружку темного пива вместительностью в одну или шесть пинт? На это баба, настоящая сушеная треска с виду, яростно отвечает, что если я не уберусь в мгновение ока, то она угостит меня тем самым деревянным башмаком, которым она обрабатывает голову своего мужа. И вот я вернулся, вспотел, хоть выжми, и устал до смерти. Поесть ничего нет. — Найдется, — ответил Уриншпигель. — Наконец-то, — вздохнул Ламме.